Глава первая. Оставшиеся в живых. Да твою ж мать! Только вошел во вкус и на тебе! Ладно, я упрямый. Ваш персонаж — Рморнот, пастух. Уровень 2. Сила 1. Ловкость 4. Интеллект 2. Телосложение 1. Восприятие 2. Навыки. Метательный топор 1. Изначальный навык. Скотовод один. Изначальный навык. Основное задание: выиграть битву против воинов Ярла Рорха. Дополнительное задание: помочь Тену Ульфу. Да, не повезло. По сравнению с Йором этот персонаж был так себе. Я появился на поле боя, держа не боевой топора нечто вроде обычного колуна. То ли это оружие было слишком тяжелым. То ли сам персонаж был слабеньким, однако Колун мне показался просто неподъемным. Даже держа его двумя руками, я едва мог бы им замахнуться. Меж тем бой утихал. Повсюду лежали трупы, а сражалось уже едва ли полторы дюжины человек. Причем сражались они, разбившись на мелкие группы. Четверо воинов стояло стеной, держа щиты и отбиваясь от атаки более чем десятка врагов. Я двинулся в ту сторону, не забывая глядеть под ноги. Может, удастся подобрать какое-нибудь пристойное оружие. Всяко будет лучше имеющегося у меня колуна. Пройдя метров пять среди трупов, я наткнулся на обезглавленное тело, раскинувшее руки в разные стороны. Голова погибшего была попросту разбита о камне. Кровь разлеталась и растекалась на добрый метр вокруг. Рядом лежала самая настоящая громадина. Просто-таки гигант, в чьей спине торчалась дюжину копий и пара топоров. Это тело напоминало дикобраза или, скорее, подушечку для иголок. Я заметил, что у гиганта нет одной кисти. Ба! Так это же мой прошлый противник! Все-таки завалили его. Туда ему и дорога. Жаль только, что он успел убить моего Йора. Кстати, выходит, что это обезглавленное тело, лежащее рядом, и есть мой предыдущий персонаж? Я бросил колун и вытянул из рук мертвеца топор. Ну вот, совсем другое дело. Этим хоть махать можно худо-бедно. А то прошлый колун был настолько тяжелым, что хоть за собой его волоки. Я бросился вперед, к месту, где все еще кипела схватка. Тех, кто оборонялся, прятался за щитами стало еще меньше. Впрочем, их противников тоже заметно поубавилось, но силы все равно были слишком неравнозначны. Пока я добежал до них, схватка разбилась на две отдельные кучи. Я направился к ближайшей. Там, против троих воинов, одетых бедно, без всякой брони, билось пятеро. Причем пятерка была в кольчуге, шлемах и с ненавистными мне уже круглыми щитами красно-белого цвета. Как только я приблизился, один из обороняющихся заметил меня и крикнул. «Рморнот! Помоги Тену! Быстрее!» Я перевел взгляд на вторую схватку метрах в двадцати отсюда. Там двое воинов, один из которых был в дорогой блестящей броне, бьющийся мечом. А второй орудовал обоюдоострой секирой с длинной ручкой. Они пока еще удерживали натиск почти десятка противников, но было видно, что оба устали и долго держаться не могут. Счет уже шел даже не на минуты, а на секунды. Я рванул к ним, но путь мне преградил один из тех, кто бился здесь. Один из пятерки, теснивший моих союзников, бросил строй и развернулся ко мне. Беги к своим телятам, нот! – прорычал он. Другого шанса не будет. Воин, одетый в длинную, спадающую почти до колен к кольчужную рубаху, стоял, широко расставив ноги, держа обеими руками параллельно земле здоровенный двуручный топор. Его глаза с усмешкой глядели из-под круглого шлема с открытым забралом. Да, серьезный противник. Если мой прошлый персонаж Йор наверняка бы с ним справился, то для Рмора шансов практически нет. Разница между этими двумя персами была просто колоссальной. Если, играя за Йора, я прямо-таки ощущал и предугадывал действия противника, то Урмор даже в стойке стоять не умел. Держал топор неуверенно, да и вообще в его случае оружие было не придатком, не продолжением руки, а просто грузом, пользоваться которым он явно не умел. А если прибавить к этому еще и тот факт, что Урмора всего лишь единичка силы, по идее именно этот параметр отвечает за урон, убить противника одним ударом уже не получится. Да даже ранить будет сложно. Как пробить его защиту? Единственный плюс — враг не использует щит. Он орудует двуручным оружием, которое, как я полагал, хоть и мощное, но медленное. Наверняка и сам противник, распользуется такой секирой, больше вточен в силу, а не в ловкость. Так что шанс у меня все же есть. Попасть по мне будет сложно. Главное — не поймать секиру по собственной глупости. Не стоять на месте и не считать ворон. А то, что сила у меня всего единичка... Ну что ж, из десяти ударов хотя бы парочка, да должна нанести урон. Я приготовился к тому, что мне придется бегать вокруг противника, но он, видимо, расценил все иначе. «Не пытайся убежать от меня, щенок!» — прошепел он. Я ничего не ответил и просто ждал действия оппонента. И он не стал медлить, перехватил свою секиру и попытался разрубить меня пополам. Странно, на что он рассчитывал? Что глупый крестьянин будет стоять и ждать, пока его раскатают? Я просто сместился в сторону и нанес свой удар. Метил я в незащищенную кисть противника. Надеялся перерубить ее, как это получилось чуть ранее у Юра, но не удалось. Лезвие топора прошло вскользь, просто срезало кожу с руки противника. Рана, конечно, неприятная, но назвать ее серьезной или уж тем более смертельной язык не поворачивался. Ну и ладно. Лиха беда начала. Уже счет один-ноль в мою пользу, и пусть это один лишь царапина. Десяток таких царапин, и противник попросту истечет кровью. Враг взревел, вновь взмахнул секирой, пытаясь достать меня, но я попросту отскочил, и пока он разворачивался вслед за своим тяжелым оружием, я скользнул рядом и попытался ударить топором по ребра. Похоже, в этот раз урон вообще не прошел. Я замешкался, и это чуть не стоило мне жизни. Огромная секира со свистом прошла в нескольких сантиметрах от моей головы. Я же... Подавив в себе желание отступить, бросился вперед и ударил топором по голове противника. Вот так! Вряд ли удалось нанести рану, зато противник от удара пошатнулся, потерял равновесие и упал на землю. Вот он, шанс! Я вновь бросился вперед и, подняв топор обеими руками у себя над головой, обрушил его на незащищенную шею противника. Пытавшийся подняться, противник растянулся на земле. Я вновь занес топор и опустил его вниз. В этот раз лезвие застряло в шее и не желало вытаскиваться. Да как же, и главное, куда я умудрился его загнать, что теперь хрен высвободишь? Враг был повержен, но праздновать победу было рано. Он лишь этап, возникшая сложность на пути к цели. Я ведь должен был помочь Тену. А у того дела были уже совсем плохи. Воин, бившийся рядом с ним, был оттеснен в сторону и сражался сразу с тремя воинами. Тен же бился против четверых, пытавшихся зайти к нему с разных сторон. Пока я подоспел к нему на помощь, было уже поздно. Четверка противников ударила одновременно, и Тен попросту не смог отразить и увернуться от всех ударов, направленных на него. Тен оказался умелым воином. Он отбил один из ударов, увернулся от второго и контратаковал, проткнув противника насквозь, но еще двое врагов смогли его достать. Первый рубящим ударом вспорол Тену бок, а второй колющим, смог пробить броню и ранить в плечо. Тен взревел, как раненый зверь, развернулся и одним взмахом снес голову врагу, так и не отпустившему свой меч, который застрял в плече Тена. Двое оставшихся в живых противников отступили на пару шагов назад, но Тен ослаб. У него не осталось сил продолжать бой, и оба воина, скаля зубы в кровожадных улыбках, двинулись вперед, замахиваясь мечами для очередной атаки. Тен попытался встретить их, поднял свой собственный меч, однако один из противников просто отбил его в сторону. Меч слезгом упал на камни, выпав из слабеющей руки. Второй противник Тена, как будто глумясь, ударил собственным мечом по мечу Тена, и лезвие не выдержало. Сломалось. Сломанный меч Тена жалобно зазвенел, словно бы завопив от боли. Войны были так увлечены, захвачены моментом. Еще бы, вот прямо сейчас они прикончат врага, что не заметили моего приближения. И я воспользовался своим шансом. Разогнавшись насколько было возможно, я прыгнул вперед, метя в одного из противников Тена. Я умудрился свалить его с ног, сам оказавшись сверху. И вот тогда я размахнулся и ударил топором по голове, защищенный шлемом. То ли шлем оказался плохоньким, то ли даже с моей единицей силы удар оказался удачным. А может быть мне просто повезло и прошел крит, но враг был убит. Вмятина на шлеме уходила на пол полладони вглубь, а это значило, что череп противника тоже расколот. Все не жилец. Я не успел подняться, даже повернуться, как сильный удар в ребра заставил меня рухнуть на землю и перекатиться пару раз. «Черт подери, как же больно! Мне что, ребра сломали? Даже подняться сложно!» Второй противник шагал ко мне, сжимая меч в руке. «Ты щенок! Как ты смеешь нападать со спины? У тебя нет чести!» — проревел он. «А у тебя она есть?» — с усмешкой ответил я. «Тэн дрался с вами всеми одновременно, и вы не гнушались зайти к нему со спины. Не ли ударил его в спину!» Воин ничего не ответил. «А что тут говорить? Он обвиняет меня в том, что только что делал сам». Ну да не люди!» — прорычал противник. «Вас нужно убивать, как зверей!» «А, ну это все объясняет. Я даже фыркнул про себя. Вот я уже и объявлен унтерменшем. Причем даже непонятно за что. «Не люди, и все тут!» Я перекатился в сторону, уходя от удара мечом. Сталь звонко ударила о камни. «Прими свою смерть с достоинством! Как подобает мужчине!» Взревел воин, двигаясь ко мне. «Вот что у них за манера такая? Не убегай, а умри! Не уворачивайся, я же целюсь! Или вот прими свою смерть с достоинством! Иначе, говоря, не смей дергаться, пока я тебя убиваю! С чего он вообще решил, что я помирать собираюсь?» Я прям-таки издевался над воином. Он был медленным и тяжелым. Догнать меня у него не получалось. Попасть тем более. Ну и я ничего сделать ему не мог. Мой топор остался в теле прошлого противника, и ничего другого у меня не было. Не душить же его голыми руками. Нужно найти оружие, или он меня прирежет. Но, как назло, рядом со мной трупов не было, а к телам своих павших товарищей, лежащих за его спиной, воин меня не подпускал, умело оттесняя. «Беги домой, Нот!» — крикнул воин. «Твой тын мертв! Битва давно закончена! Беги и попрощайся с родными! Скоро сюда придут другие воины моего ярла, и тогда мы убьем вас всех!» Я набрал было воздуха в грудь, чтобы отвесить ехидную шутку, но вдруг понял — именно этого воин и добивается. Он пытался меня подловить, отвлекал внимание, и ему это удалось. Я почти успел отскочить в сторону. Не хватило даже ни секунды, а четвертой ее части, не больше, но все же не успел. Я рухнул на холодные и острые камни, а в моем плече торчал метательный топор. Воин охмыльнулся и быстрым шагом направился ко мне. «Вот и все, Нот», — сказал он, занеся меч. «Как я и говорил, вы всего лишь животные, охотиться на которых не так уж и сло... Из его шеи вдруг выскочил кусок металла. Воин попытался схватиться за рану, из которой уже вовсю брызгала кровь. Он шарил руками, царапал пальцами металл, пытаясь вытащить его из собственной глотки, но не мог. В конце концов он упал мне в ноги лицом вперед, а вместе с ним завалился и Тен, держащийся за плечо моего уже мертвого противника. В основании ячери попавшего воина торчал осколок меча Тена. Тен тяжело вздохнул и перевалился на спину. Так мы и лежали. Я пытался подняться, но каждый раз Вне зависимости от моих желаний, персонаж подниматься не хотел. Тен лежал на спине, и о том, что он жив, свидетельствовала только равномерно вздымающаяся и опускающаяся грудная клетка. «Что за черт? Почему я подняться-то не могу?» «Ага!» Я увидел две маленькие шкалы слева внизу. Можно сказать, мог их увидеть только боковым зрением. Красная и синяя. Красная была заполнена едва наполовину — И раз в несколько секунд медленно, но уверенно опустошалась. А синяя шкала была совершенно пустой и постоянно мигала. «Так, и что это может значить?» «Наверняка красная показывает уровень моего здоровья, и судя по тому, что шкала постоянно опустошается, я теряю кровь. Умираю». «Синяя — это что?» «Может быть, выносливость? Но почему она не заполняется?» «Я бы еще долго думал над этими вопросами». Или, что более вероятно, попытался бы вытащить метательный топор из своего плеча. К чему-то это наверняка приведет. Или начну восстанавливаться, или отброжу копыта. Одна из двух. Но вдруг я услышал шаги. Тяжелые. Медленные. Повернуть голову я был не в состоянии, однако очень скоро в поле моего зрения появился человек. Я его узнал, это был высокий и мускулистый воин с огромной секирой, что совсем недавно бился вместе с Теном бок о бок. Все-таки смог своих противников перебить? Молодец!» Он присел рядом с умирающим вожаком и прошептал. «Брат мой, Ульф, ты...» «Молчи, Хрольф», — послышался тихий, хриплый голос Тена. «Молчи и слушай». «Да, мой Тен». Возьми мою цепь и отдай ее Гуннару. Теперь он ваш вождь. Он вас поведет. — Вульф, ты не... — Не перебивай, Хрольф. В голосе Тена послышалось недовольство. и с секирой вновь замолчал. — Вы пойдете на юг, в леса. Там найдете хижину отшельника Нуки. Он укажет вам дорогу на длинную землю. Он знает, где вы сможете укрыться от врагов. И переждать зиму. Мы не будем бежать, Ульф. Мы дадим бой врагу и... Некому сражаться, Хрольф. Некому держать меч. Сколько нас осталось? Пять? Десять? На острове есть наши дети и женщины. Их нужно увести. Наш род не должен прерваться. Мы запятнаем свою честь, убежав от добротной битвы, возразил Хрольф. Мы сохраним свой род. Честь можно вернуть. Какой от нее толк, если от нас не останется даже имени? Нас забудут люди. Наш славный клан канет во времени. Зато Орд примет нас в свое войско, и вместе с ним мы... Не спеши к Богу, — перебил его Ульф. Заслужить место в рядах его воинов мы всегда успеем. «Ты запомнил, что я сказал?» «Ты передашь мою волю нашим людям?» «Да, Тэн!» — склонил голову Хрольф. «Хорошо!» — облегченно вздохнул Ульф. «И помни, время для мести еще придет. Наши сыновья вырастут и превратятся в сильных воинов. Наш клан наберет силу и отомстит за то, что случилось сегодня». Голос Тена с каждым словом звучал все тише и тише, пока, наконец, совсем не затих. Основное задание выполнено. Дополнительное задание провалено. Вы получили четвертый уровень. О, во, поперло! Ваш персонаж — Рмурнот, пастух. Уровень четвертый. Сила — один. Ловкость — четыре. Интеллект — два. Телосложение — один. Восприятие — два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 Жаль, конечно, что я не смог спасти Тена, Но что-то мне кажется, что справиться с этим заданием и вовсе нельзя, скорее всего, тут скрипт сработал. Хотя кто его знает? Быть может и нет. Быть может, тут скриптов вообще нет. Ладно, чего уж гадать. Что случилось, то и случилось. Вот что мне делать с медленно ползущей шкалой здоровья? Уже осталось совсем немного до ее опустошения, и что-то мне подсказывает, если я что-то не предприму, то сдохну. Переходить в нового перса, конечно, не страшно, но не очень хочется. Этот уже до четвертого уровня вкачался. Может, получится как-то раскидать его статы и сделать хоть немного похожим на Йора. Играть за него мне понравилось больше всего. Вообще, игруха меня крайне удивила. Я махал топором так, будто бы всю жизнь это делал. Причем, когда я был Йором, оружие в руке сидело, как в литое. Я орудовал им, словно бы за плечами была многолетняя практика. В то же время текущий персонаж был в разы слабее. Как я уже говорил, оружие было неудобным, тяжелым. Интересно, как этот момент реализовали разрабы? Как так получается, что на одном персонаже я прямо-таки сразу знаю, как и что делать, а на другом превращаюсь в увольня? Но ведь как ни крути, все равно я — это я. Так почему же я так ощущаю разницу? Быть может, низкие статы как-то занижают мои возможности к примеру, Аватар, медленнее реагирует на команды. Но нет, я не заметил подобного. Наоборот, Телор Мора реагирует прямо как мое собственное. Никакого дискомфорта. Но я точно помнил, что и будучи Йором не испытывал никаких проблем. Так за счет чего разработчики добились этого эффекта? Почему за Армора мне так тяжело драться? Ладно, оставим этот вопрос открытым. Пока не будем заморачиваться. Да и статы раскидать я всегда успею, сейчас немного не до того. Надо что-то делать со здоровьем. А что делать? Наверное, сраный метательный топор, торчащий у меня из плеча, вынимать для начала. Или наоборот, не стоит этого делать. Я где-то читал, что, к примеру, нож из раны доставать не следует, пока не прибудут врачи. Иначе можно попросту истечь кровью. Но я ведь и так умираю, разве нет? Рискнем, чего уж. Зато на будущее буду знать, как делать правильно. Лежать и ждать местных врачей можно долго и нудно, да и не факт, что они прибудут. Вообще не факт, что они тут есть. Я дернул топор раз-другой и смог его вытащить. Отбросил железяку в сторону и вновь взглянул на шкалы. Так, красная перестало уменьшаться, уже хорошо. Синяя начала медленно наполняться. Я попытался подняться на ноги, и в этот раз мне это удалось. Правда, стоило мне выпрямиться, как я пошатнулся и чуть не упал. А синяя шкала вновь опустошилась и начала мигать. Прошла пара секунд, и она вновь начала наполняться. Так, скорее всего, это выносливость или нечто в этом роде. Я не спеша, пошатываясь, подошел к противнику мной убитому, опустился рядом с ним на колени и не без труда, но освободил таки топорик. Топор мясника Йора. Тип оружия обычное. Урон стандартный. Скорость стандартная. Шанс критического удара. Тридцать процентов. Да, а я уж думал, что оружие достойное. А нет, вполне себе обычное. Жаль. Я поднялся на ноги и побрел туда, где виднелось несколько фигур. Стоявшие и сидевшие среди трупов.